«В каком направлении мы летим?» — спросил Кенди своего друга, видя, что тут смотрит на компас. «Мы летим на север, север, запад». «Черт побери, это ведь не север!» «Конечно нет, Дик. И боюсь, что нам трудновато будет добраться до Гандакора. Обидно, но не надо забывать, что нам уже удалось соединить воедино труды исследователей, двигавшихся из востока и с севера. Нет, жаловаться нам не приходится». Виктория мало-помалу удалялась от Нила. «Ну, бросим же последний взгляд на эти широты, предел, которого не могли переступить самые отважные путешественники», — проговорил Фергюсон. «Именно здесь обитают те враждебные европейцам племена, о которых упоминал Питрик, Арно, Миани и молодой путешественник Лежан, которому, надо сказать, мы обязаны лучшими трудами о верховьях Нила». «Значит, Самаль. — Наше открытие не противоречит научным гипотезам? — спросил Кеннеди. — Нисколько. Белая река Бахр-эль-Абиада вытекает из озера, громадного как море. Здесь и берет свое начало Белый Нил. Поэзия от этого, бессомненно, проиграет. Этой королеве рек охотно приписывали небесное происхождение. Древние называли ее океаном и чуть ли не верили, что она течет прямо с солнца. Но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 Там впереди нас виднеется горная вершина, — заметил охотник. Это гора Лагвек, называемая арабами «Дрожащая гора», — пояснил доктор. Все эти места посетил Дебано, путешествовавший под именем Латифа Фенди. Надо сказать, что племена, живущие по берегам Нила, постоянно враждуют между собой и ведут бесконечные кровопролитные войны. Вы представляете себе, какой страшной опасности подвергался Дебано в такой обстановке?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 «А знаешь, Дик, почему Джо сказал нам это?» — вставил доктор. «Да чтоб мы его как можно лучше откармливали». «Ну а что ж? Быть может, и так согласился Джо. Ведь человек весьма эгоистическое животное». После полудня небо заволокло теплым туманом, поднимавшимся от земли. Сквозь него едва можно было различить, что делалось внизу. И вот доктор, боясь наткнуться на какую-нибудь вершину, решил сделать остановку,